Глава пятая Финару держали сразу двое, кузен и сам ректор. Откуда у девушки столько силы взялось? Она вырывалась с яростью хищницы, подключая зубы и когти, при этом еще и рычала, а глаза так и оставались пустыми. Она словно не видела никого и ничего, куда-то рвалась, что-то пыталась сказать, но изо рта вырывались только звуки, которое невозможно было принять за слова. Мне стало страшно. Она билась в судорогах и все время повторяла одно и то же. «Магистер Жайвар просил, я должна принести». Прическа блондинки растрепалась. Она походила на безумную. Глаза горят, рот искривлен, на пальцах еще сильнее отросли когтя. Вот оно, ментальное вмешательство во всей красе я замерла меня заметили но никто ничего не сказал зато стоило финаре увидеть меня как в глазах загорелась жажда убийства ты это мое ты обязана отдать то что тебе не принадлежит а я должна магистр жайвар зачем магистру семейный артефакт шепотом поинтересовалась я не понимая как он собрался его использовать если оба гарнитура ему не подчинились. Они ведь выбрали меня. Чтобы стать неуязвимым, слишком спокойно отозвался глава Академии. И с его помощью отыскать правителя Муатары. Ничего не понимаю. Мои артефакты никогда ему не подчинятся. На что он рассчитывает? Зачем ему правитель? И что он делает в Академии? Слишком много вопросов меня сейчас занимало, но озвучило только основные. Правда, последний — это было предположение. Иначе где еще преподаватель собрался искать правителя? Хотя и непонятно, что он забыл в нашем учебном заведении. Если только не прячется среди преподавателей. Так как разговаривать, пока Финара безумно оказалась совершенно немыслимо, то девушку уложили на диванчик и усыпили. Только после этого Авриард и Льер Динат облегченно вздохнули и уставились на меня. «Как я понимаю, устройство этой стороны мира ты еще не изучила». У меня не спрашивали, а скорее констатировали факт. Но я кивнула. Зачем отрицать очевидное? Врать никогда не любила. Можно попасть в весьма неприятную ситуацию. Да все времени как-то не было, но сегодня обязательно изучу. А пока можно вкратце. Моатара огромная империя с выходом в Карсово море, а это торговые пути, непомерные пошлины, экономика и торговля с тремя другими королевствами. Живут и правят там асураши, прекрасные существа, дипломаты, они не признают насилия. Несколько лет назад. Наследнику исполнилось 18. Он вынужден был принять корону и регалии. На него участились покушения, поэтому он вынужден был отправиться к нам, так как при последнем покушении произошел сильнейший всплеск силы, с которой юный правитель самостоятельно справиться не смог. А все потому, что именно в ней проснулась тройственная кровь эльфа, вампира и асураша. Это убойная смесь подобие твоей». «И что мешало наемникам достать его здесь? Не смогли пройти на территорию Академии?» — уточнила, стоило Льеру Динату на несколько секунд замолчать. «Ты думаешь, он тут в своем истинном образе? Нет. Могу тебя уверить, у нас треть студентов от кого-нибудь скрываются. Кто-то от слишком настойчивых женихов или невест. Кто-то от мести родных». Не спрашивай почему, это не моя тайна. Есть такие, кто просто ослушался родителей, желая обрести самостоятельность, но суть такова, что многие под личинами, поэтому наемники до сих пор и не нашли правителя Маатары. Но к нам регулярно подсовывают магистров-отступников, желающих отыскать артефакты, давно и надежно скрытые. Вот, например, двойной гарнитур – позволил бы не только отыскать пропажу, но и добраться до него, зачаровав и заставив передать власть, — пояснил ректор. Меня передернуло. Минуточку. Двойной гарнитур никогда не дастся в руки тому, кому не принадлежит. Так каким образом магистр хотел его забрать? Или ему жить надоело? В этом я сомневаюсь. Протянула, закусив губу. До меня уже дошло, что есть нечто такое, известное ректору, но пока незнакомое мне. Опасения подтвердились. Ректор вздохнул, на миг прикрыл глаза, после чего поведал весьма занимательную историю о нашем эльфе, любителе власти. Он давно бредит артефактами. Как мне известно, некоторые научился блокировать, подчинять, причем без ущерба для себя. Вот уже несколько лет он мотается по миру в поисках именно светлой и темной пары. Насколько я знаю, почти к каждому курсу он читал лекцию о таких артефактах, хотя в программе этого нет. Я сам лично проверил. Значит, он каким-то образом изобрел защиту и для этой необычной пары. А также у него имеется некий амулет, с помощью которого... Он вполне сможет не только остаться в живых, но и перенаправить потоки света и тьмы на себя, если доберется до них. Мне стало страшно. Возникло желание прямо сейчас побежать в комнату и проверить свое наследство, если можно так сказать. Но, наверное, именно этого и ждет эльф. А еще... «Меня возмутило то, что мы тут беседуем, а этот гад уже наверняка руки потирает в предвкушении скорой победы». «И что теперь будет с Жайваром? Его ведь выгонят из академии?» — спросила я, затаив дыхание в ожидании ответа. «Таким здесь явно не место гнать в зашей, особенно после ментального воздействия на студентку. Этот преподаватель мне сразу не понравился. Он слишком лощенный. Скользкий, неестественный и насквозь фальшивый. А его масляные взгляды до сих пор вызывали дрожь. Становилось гадко и противно. Учиться у него и дальше мне бы очень не хотелось. Да даже рядом находиться неприятно. Его уже нет в нашем учебном заведении. Он сам сбежал, не дав нам возможности с ним побеседовать. Но у меня предчувствие — это не последний отступник. «Просто другие станут осторожнее». «Этот от помутившегося на радостях мозга поторопил события, за что и поплатился», — сообщил Ильер Динат. «Мне стало не по себе. Этого отступника мы хотя бы знаем. А вдруг появится еще кто-то, кого мы и подозревать не будем? Или этот тип действовал не один? Тогда мой гарнитур в опасности». Терять его, не успев приобрести, в мои планы не входило. Значит, надо как-то обезопасить и себя, и его. А еще мне совершенно не хотелось, чтобы кто-то нашел неизвестного мне наследника. Явно не просто так его пытаются убить. Плохих людей и нелюдей не убивают, с ними договариваются. А юноша наверняка честным оказался, если не угодил таким гадом, как этот магистр. «Афинара? Она долго в таком состоянии пробудет? Не полезет ко мне в комнату? Один раз ее едва не убила. Мне не хотелось бы иметь чью-то смерть на своей совести», прошептала, глядя на спящую девушку. «С ней все будет в порядке. Когда проснется, не вспомнит даже, что творила», отмахнулся Авриард. «Но беседу с ней провести придется. А еще меня занимает вопрос. Где ее щиты?» Почему она так легко попала под власть магистра? «С этим мы обязательно разберемся, пообещал ректор. Я же в который раз залюбовалась этим потрясающим мужчиной. Ровный голос. Злость выдавал только блеск потемневших глаз. Видимо, не желал сеять панику. Молодец. «А теперь, как я понимаю, вам пора на занятия. Магистр Байер не любит ждать». Нам ненавязчиво указали на выход. И вроде сказал спокойно, но в голосе твердость и настойчивость. Задерживаться больше не имело смысла. Все, что я хотела, узнала. Бросив еще один взгляд на хозяина кабинета, вздохнула. Хороший мужчина, интересный. Наверняка из него прекрасный муж бы получился. Повезет той, которая станет его супругой. Почему я об этом подумала? «Сама не поняла. Наверное, просто захотелось, чтобы тот, кто настолько безвозмездно помог мне, тоже получил свою порцию счастья. И нет...»